Глава 30. Несколько недель праздновали Ноды свою победу, словно считали, что радость все время должна обретать новые выражения. По всему городу неслись песни торжества, стихи о храбрости и мужестве царя читали прямо на улицах и на постоялых дворах. Живописцы и воятели трудились над новыми творениями, желая в красках и камне увековечить великую битву, Лишь в ближайшем окружении царя к радости примешивалось беспокойство. Все чувствовали, что печаль опять запустила когти в Каина. Он вернулся к жене и детям, играл с мальчиками, подбрасывал их до потолка и склонял колени у колыбели новорожденной. Никогда он еще не видел столь прелестного и изысканного создания. Позволяя маленькой ручке обхватить его пальцы и смотря в голубые глаза девочки, он думал... Взяла свою кровь матери Натии, а могло взять верх наследие сатаны. И, вспомнив дитя, родившееся и умершее через несколько дней, он изрек. «Больше не будет у нас детей, Натия. Хватит». Натия обрадовалась. Старая жрица Инанна знала нужное средство. Ведала, как любить без того, чтобы семя мужчины проросло в чреве женщины. «Ты прав», — согласилась она. «Пятерых детей достаточно, а сейчас у тебя есть и дочь». «Я должен помыться», — ответил он, — «у меня руки в крови». Натея удивилась. Каин был чистый, и опрятен, как всегда. Нечего было и говорить, что он много раз мылся. Но потом она услышала, как он долго плещется в комнате для омовений, как тщательно трет кожу, как ополаскивается. Когда он вышел, она увидела тревожно горящий шрам на его лбу и испугалась, однако попробовала себя утешить. Он устал, — подумала Натие, ему надо выспаться. Но сон изменил Кайну, и всю ночь она слышала, как он метался на постели. Однажды она даже решилась спросить, «Ты спишь?» Казалось, от звука ее голоса он успокоился и глубоко задышал. А это еще больше напугало Натие. Каин лгал. Она-то знала, как ему бывает трудно, когда он лжет. Утром он вновь надолго исчез в ванной комнате. В конце концов она вошла к нему. Он стоял в мыльной воде, щеткой тер руки. Боль в его глазах была невыносимой. «Ты же знаешь, я разделяю все твои чувства», — сказала она. Он попытался улыбнуться, но не смог. Однако ее участие тронуло его. «Он должен поделиться с близкими своими муками». Они так любят его и так беспокоятся. Возможно, они все же смогут понять его. Возможно, они выдержат груз его тайны. Но надежда была хрупкой и слабой. «Братоубийца не может жить среди нас», — сказала Нин, когда рассказывала ему о своих сыновьях. Каин много раз думал о том, чтобы поговорить с Аннамом, получить помощь от ясномыслящего жреца. Но мысль эту отбросил. У Аннама мудрая голова, а здесь нужно большое сердце. бэк -нэти. Много дней Каин раздумывал, не поделиться ли тайной с ним. Возможно, он сумеет принять, понять, разделить. Ведь однажды он взвалил на себя ответственность за него. Но в конце концов Каин отказался и от этой мысли. Какое право имеет он навязывать Бекнете свою темную тайну, заставлять его в одиночестве делить ее с Каином? Нет. Он должен рассказать о ней всем и сразу. И однажды вечером Каин пригласил близких на обед в свои покои в новом дворце. Званы были Семера. Натия, Нин, Бекнете, Энки, его жена Шамли... «Аннам» и, наконец, «Старая жрица». Все они чувствовали искры беспокойства вокруг Каина, а слепая жрица Инанны даже подумала, «Нас семеро. Что-то это мне напоминает». Но что так и не смогла вспомнить. Каин много думал о том, какими словами выразить суть того, о чем он хотел рассказать. «Он должен объяснить» упомянуть об отчужденности и одиночестве в детстве, однако так, чтобы это не извиняло его преступления, но все же так, чтобы они смогли понять. Но сейчас в решающий миг мужество и слова изменили ему. Молча и почти недоуменно, как ребенок, он сидел и слушал их разговор о разных вещах. Беседа протекала вяло, пока они заговорили о войне, о великой битве, Тут Энкия стал красочно описывать мужество Каина, славить силу его меча, которую признает смерти, которая никогда ему не изменяла. — Такого мы о тебе не знали, — сказал он, — ты пришел в такой гнев, что готов был принять внезапную смерть. Каин подумал, — вот удобный случай, больше такого не будет. Если я не решусь сейчас, не решусь никогда. И с голосом, словно с издевкой, проговорил, В этом вы ошибаетесь. Я привык убивать. И начал я со своего брата, которого задушил. Эти грубые слова привели людей, сидевших за столом в оцепенение. Нин первая пришла в себя и прошептала. «Он был сумасшедшим?» «Нет», — ответил Каин. «Он был полон ума и любви». «Вот оно!» «То, о чем я так никогда и не спросила, с отчаянием подумала найти и вслух пролепетала. Но это был несчастный случай, Каин, ты же говорил, что твоя мать посчитала произошедшее именно несчастным случаем, дракой между мальчишками, которая получила ужасный поворот». Каин долго смотрел на нее взглядом, который не поддавался определению. «Нет, он больше никогда не попадется в коварные женские сети. Его ответ был прозрачен, как вода». Но она лгала, мы не дрались. Это не был несчастный случай. Тогда ты, надо думать, тоже был сумасшедшим. Нин все еще продолжала говорить шепотом. Я думал об этом, ответил Каин. Но для меня это всего лишь слова, они ничего не объясняют. В комнате установилась тишина, тяжелая, как камень. Тщетно глаза Каина обратились к Бэкнете. Его друг был поражен словно молнией, Он ничего не видел. Тогда Каин поднялся и сказал, «Я ненадолго выйду», и оставил их. Он наискось пересек террасу, кивнул стражу и направился к башне. «Все произошло так, как я и полагал», — подумал он. «О содеянном мной нельзя говорить на земле». И быстрыми шагами устремился по длинной лестнице к вершине башни. А в его покоях Бэкнети первым... Вышедший из оцепенения поднял глаза и спросил, где Каин. Он отлучился ненадолго, произнесла через силу смертельно уставшая Анатье. И Бекнетти ринулся бежать. Подскочив к стражу на террасе, он крикнул, где Каин? Пошел туда наверх, ответил страж и показал на башню. Никогда Бекнетти не бежал так быстро, как сейчас, огромными прыжками, Он перемахивал ступени по две за раз, проскакивал площадку за площадкой. На полпути его сердце чуть не разорвалось, и он вынужден был остановиться, проклиная свою слабость и рану все еще, отбиравшую силы, взывал «Каин! Каин!». А Каин стоял на вершине башни. Он слышал крик и узнал голос «Бэкнетти, единственный, кто оказался в состоянии еще раз выбрать муку». Каин быстро открыл дверцы из благородного кедра, нашел за ними священный нож, попробовал острие на своей руке, потом вонзил клинок умело и без промаха, прямо в сердце. Когда Бэкнети выбежал наверх, Каин был уже мертв. Верховный военачальник пал на колени рядом с телом, чувствуя, что совершил непоправимое, и сейчас был готов призывать смерть на самого себя – Сердце его тяжело билось, а глаза оставались сухими, когда он посмотрел на точеные черты и, наконец-то, увидел покой на прекрасном лице. Великая тишина, павшая на двух друзей, была нарушена криком натия. Она дико запила, подбежав к мертвому телу, стала трясти его, чтобы возвратить в него жизнь, и, наконец, поднялась, поняв неизбежное, и бросилась к каменной стене, окружавшей верхнюю площадку башни. На пол пути к прыжку, в головокружительную глубину, которая сулила покой, ее остановил Энки, крепко схвативший сестру. Отчаянно боролись они. Наконец Энки ударил ее по лицу, заставив успокоиться. «У тебя пятеро детей и целое царство, за которое ты в ответе», — сказал Энки. Сам же он при этом хотел умереть. Вдруг там же оказался и Аннам. Жрец знал, случившегося Бог никогда ему не простит. Сколько было разговоров, в которых Каин молил об освобождении, сколько мертвых слов. Слепым он оставался, глухим без сердца. Теперь уже все стояли на вершине башни вокруг мертвого тела, ничего не понимая. Молчание сломило жрицы. За столом нас было семеро, я чувствовала, что это предостережение, но не поняла его смысла. А сейчас я вновь слышу ответ звезды, который получил на свой вопрос, что означает мета на лбу. И все вспомнили. Семижды отмщен будет Каин. Они не решались смотреть друг на друга, знали... Месть должна пасть на всех семерых, сидевших за столом Каина. Сейчас они поделили вину и боль между собой, и это должно было дать им новую силу, многократно ее умножив. Ведь много зла они должны были причинить друг другу после того, как ноша вины стала для них слишком тяжелой.